глава 2. сотни лет бродячие торговцы хранили и передавали из уст в уста тайное предание об узуре. так было везде и на равнине где жили охотники на носорогов и у жителей болот знавших толк в кореньях травах и ягодах и на северном побережье среди суровых дочерей снега умеющих шить из рыбьих кишок непромокаемую одежду и далеко на юге, где жизнь была легка, но опасна, где рыба сама прыгала в руки, но всякого потерявшего осторожность простака в любой момент могли растерзать пчеловолки, летающие в десять раз быстрее самой быстрой птицы. По древнему, как мир обычаю, сын матери рода не получал имени и по наступлении половозрелого возраста уходил из становища взяв с собой лучшую и редкую пищу, утварь, лечебные травы, ножи, искать другие племена, делать мену. Спустя 10-12 лет непрерывной походной жизни глаза безымянного торговца слабели, волосы редели, руки начинали дрожать, и когда спина уже не могла нести груз, негоциант понимал, что пора идти в узур прикосновение к волшебному камню было наградой за долгие годы скитаний холодных ночевок одиночества голода и риска однажды старый торговец взяв с молодого клятву о молчании сообщал нужные подробности надо идти к океану а потом вдоль берега на юг пока не увидишь пустыню далее плыть на восход если войти в воду на рассвете то к вечеру ноги коснутся тверди. На узкой полосе песка можно восстановить силы, а потом волшебный камень сам подскажет и поманит. Большинство новичков не выдерживали энергетического удара. Тот, кому повезло, получал шанс прожить несколько счастливых месяцев или даже лет. Импульс полностью менял психику и мировосприятие приобщившихся. Они покидали песчаную косу только в период шторма, но когда океан успокаивался, снова возвращались на свой островок, где предавались благодатному ничего не деланию. Разряд позволял обходиться без воды и пищи около двух месяцев, потом житель Узура снова нырял к волшебному камню. Так рассказывали обитатели Узура, захваченные и доставленные во дворец. Одни начинали говорить сразу, как только их кожи касалось раскаленное лезвие, другие молчали, пытаясь сохранить древнюю тайну, и палачу приходилось очень стараться. Но в конце концов языки развязывались даже у самых стойких, ибо великий отец лично руководил дознанием. Все говорили одно и то же. Прикосновение либо убивает, либо дает огромную силу. Болезни излечиваются. Потребность в сне, отдыхе, пище исчезает надолго. Камень лежит в воде с незапамятных времен и принадлежит всем бродягам, сколько их есть. Оседлому мужчине узур не нужен. Оседлый всегда имеет кусок мяса, Тепло живого огня и женское тело. А у бродяги нет даже имени. Мечта об узуре питает его и греет. Многие утонули недоплыв. Тот, кто нырнул живым, а всплыл мертвым, всегда имеет на лице счастливую улыбку. Те же, кто всплывают живыми, забывают обо всем кроме узура и остаются на песчаной полосе, посреди большого рифа до конца дней. Некоторые ныряют слишком часто и однажды всплывают мертвыми. Некоторые ныряли по 15-20 раз. Однако большинство умирает на седьмой-восьмой попытке. Прикасаться к камню нужно только обнаженной частью тела и только в том месте, где отбита наросшая за столетие коралловая шуба. А если есть желание, сам попробуй отколоть хотя бы небольшой кусок. Чем тоньше известковые наслоения, тем сильнее удар, тем больше силы входит в тебя. К сожалению, костяные ножи не могут отскоблить нижний, самый плотный слой, и жители Узура не имеют представления о том, как выглядит поверхность волшебного камня. Все пленники находились в преклонном возрасте, 22-23 года, но выглядели крепкими и бодрыми. Нанесенные палачом раны на их телах затягивались в считанные часы. Все в один голос утверждали, что на их памяти женщина пришла в узур лишь однажды, и она же единственная, кто покинул узур по доброй воле. Какое племя было родным для нее, и зачем она, насладившись прикосновениями к чудесному предмету, вернулась в обычный мир, никто не знал. Может быть, они рассказали бы о ведьме что-нибудь еще, но отца, руководившего допросами, не интересовала странная дикарка. Убийцы не любят говорить о своих жертвах. Выслушав последнего из бродяг, отец ударил его в сердце узким медным кинжалом, а когда тело унесли, посмотрел на Марата прозрачными глазами и произнес. «Теперь твой черед. Говори все, что знаешь, или я позову палача». Марат не хотел оказаться в руках палача. Он пожал плечами и осторожно возразил. «Ты знаешь больше меня?» Старик ухмыльнулся. «Да, но мне интересно, что там насочиняли ученые-умники, пока я по тюрьмам парился». «Говори, сынок, не стесняйся. Если ошибешься, я поправлю». В старых обитаемых мирах были свои легенды о кабеле. Писатели-фантасты предсказали его существование еще в 20 веке. Но первый разъем был найден уже в новое время, когда люди вовсю обживали Империал, Эдем, Олимпию и два десятка других пригодных к жизни планет. Начальный период межзвездной экспансии сопровождался бумом частных исследовательских экспедиций и величайшим кризисом естественных наук. Новые виды растений и животных, микроорганизмов и минералов открывались ежеминутно. Фундаментальные исследования не проводились, ученые не успевали систематизировать входящую информацию. Администрации колоний засекречивали все маломальски опасные находки до лучших времен. Целые планетные системы закрывались для доступа во избежание трагедий. Но у официальных властей не было силы и средств, чтобы организовать патрулирование миллиардов кубических парсеков пространства. Количество глупых смертей не поддавалось учету. Каждый седьмой разведывательный корабль, ушедший в глубокий космос, не возвращался в порт приписки. Отовсюду неслись сообщения о неизвестных заболеваниях, эпидемиях, мутациях, о том, что найдены следы, феномены, уникальные формы белковой и небелковой жизни, а также сущности, вообще никак не постигаемые человеческим разумом. Ждали, что вот-вот где-нибудь отыщутся развитые цивилизации, искали братьев по разуму и быстро нашли несколько гуманоидных рас, из которых самая развитое пребывало в ранней феодально-общинной стадии. Спущенный с орбиты исследовательский зонд Зафиксировал пандемию. Целые континенты вымирали от чумы. Выжившие изнемогали в междуусобных войнах и жгли друг друга на кострах. Да, братья нашлись, но убогие, грязные, темные, и никто не спешил облобызать их покрытые струпьями лица. Специалисты по контакту потирали руки, главы промышленных корпораций уныло вздыхали. Оказалось, что Гомо Сэппиенс желал отыскать не просто братьев, но старших братьев. Не просто инопланетян, но всемогущих носителей сложнейших технологий, богов, готовых щедро поделиться секретами своего благоденствия. Этого не произошло. Работу с младшими братьями доверили энтузиастам, учредили несколько научных центров, выделили средства и оставили с миром. Иные необитаемые планеты показались гораздо интереснее обитаемых. Предположим, на агосфере вообще отсутствовала фауна. Зато местная растительность содержала тысячи видов уникальных микроэлементов. Зачем тратить время на проблемы аборигенов планеты Лимфа, поклоняющихся вулканическому пеплу и шаровым молниям, если в соседней звездной системе есть совершенно пустая, населенная лишь бактериями планета Х5407, где можно голыми руками собирать с поверхности никель, палладий и платину. Дальний космос не подарил людям инопланетных технологий, зато подарил инопланетные ресурсы. И на том спасибо. В конце концов, исследовательская лихорадка приобрела такой размах, что сама по себе превратилась в эпидемию. Человеческая раса дорвалась до неслыханного богатства. Никто не хотел осторожничать. Каждый неудачник мечтал завербоваться в дальний поиск, найти что-нибудь удивительное, продать и стать миллиардером. Когда президент огромной колонии на планете Гиперион попытался протащить через Сенат законопроект о государственной монополии на разведку в дальнем космосе, Несчастного распылили вместе с телохранителями и секретарями прямо во время решающего голосования. В тот же период в одной из периферийных планетных систем был найден первый атлас дальней родни. Частный разведывательный крейсер «Скрудж», сканируя поверхность планеты Аврора, обнаружил четкую закономерность в перепадах рельефа дна одного из океанов. Это было сообщение записанная элементарным двоичным кодом, и капитан Скруджи понял, что мечты человечества сбылись. Старшие братья найдены. Мощь их технологий огромна. Неведомая колоссальная сила превратила миллионы миль океанского дна в ровную, как стол, доску, а потом покрыла ее письменами. Общий объем расшифрованной информации составил почти миллион терабайт. Там были описания многих тысяч систем с характеристиками планет и их спутников, расчетами орбит и углов наклона осей, данными о химическом составе атмосфер и твердой коры. Там было все. В руках капитана Скруджа оказался банк данных о нескольких миллиардах твердых тел, существующих в известной человечеству части Вселенной, начиная от кусков смерзшейся углекислоты размером с футбольный мяч и заканчивая белыми гигантами чья масса в тысячи раз превосходила массу солнца. все формулы соответствовали эвклидовым принципам из чего капитан заключил что авторы атласа во всем подобны людям. капитан назвал автора в дальней родни и посчитал что сделанное им открытие Невозможно приватизировать. Оно принадлежит всем людям, сколько их есть. В этом месте жилец зевнул и сказал, что рассказчик гонит фуфло. Реальная история с Круджи известна ему в альтернативном варианте. Якобы по дороге на базу члены экипажа перестреляли друг друга, и корабль прибыл домой на автопилоте. Подарок дальние родни был обнародован случайно, и впоследствии пять поколений потомков капитана судились с правительствами колоний, требуя отчислений от использования данных «Атласа» в практике межзвездных перелетов». Марат пожал плечами и ответил, что его так учили в пилотской академии. «Верю», — ответил жилец. «Это правильно. Молодежь надо учить хорошему». Плохому она сама научится. Продолжай. Первый разъем был найден частной разведывательной яхтой Кларк на планете Центурия, и выглядел как пирамида с высотой граней в 7 метров. Материал был неопознан. Прикосновение к поверхности артефакта вызывало мощный спазм сосудов и болезненный эффект, сходный с результатом удара электрическим током, а чуть позже сильную эйфорию. В докладе, сделанном по горячим следам, спустя сутки после начала исследований, утверждалось, что в момент касания артефакт генерирует импульс энергии, известный в старых мирах под названием ци. Добровольцы, пережившие удар, ощущали небывалый прилив сил. Врач экспедиции лично коснулся ладонью поверхности пирамиды и диагностировал у себя некоторое ускорение обменных процессов и повышение температуры тела, после чего отказался от документальной фиксации наблюдений за своим самочувствием, заявив, что это бессмысленно. На повторный запрос базы был получен ответ, содержащий только смайлики. Руководитель экспедиции получил приказ доставить находку в центр, но отказался выполнять его. Далее связь была прервана. Прилетевший спустя два месяца спасательный корабль нашел на Авроре следы базового лагеря, но яхта исчезла вместе с экипажем и самим артефактом. Еще спустя год капитан Кларка был замечен охранными системами в одном из отелей латинского сектора Патрии. При попытке задержания оказал физическое сопротивление, прыгнул с восьмого этажа и бесследно исчез. Задержание проводили частные детективы, нанятые владельцем пропавшего судна. Операция сорвалась. Агенты заявили, что преступник обладает феноменальной физической силой, отвагой и реакцией. Он получил не менее четырех тяжелых огнестрельных ранений, но необычные пули, не паралитические дротики, не нанесли ему видимого вреда. К концу столетия в официальных информационных банках обитаемых миров содержались данные о 12 случаях обнаружения кабеля. Артефакт всегда выглядел как тело идеальных геометрических форм и пропорций ⁇ шар, куб, пирамида, либо тор. Размеры варьировались от 3 до 70 метров. Поверхность черная идеально гладкая. Человек, дотронувшийся до нее голой ладонью или любой другой частью тела, переживал экстатические эмоции. Мускульная сила увеличивалась в десятки раз. Известны были случаи мгновенного заживления ран, выпадения волос и зубов и появления на их месте новых. Во всех случаях первый доклад о начале исследований оказывался и последним. Экспедиции и разведывательные отряды, независимо от их численности, подчинения и условий финансирования, бесследно исчезали вместе со средствами транспорта и самими артефактами. Одновременно с этим на освоенных территориях участились случаи обнаружения людей, обладавших огромной физической силой и необъяснимым здоровьем. Некая Милена Франклин, 97 лет однажды в туристической поездке по Шамбале случайно наткнулась на собственного мужа Грегори Франклина, штурмана одной из пропавшей без вести экспедиций. По ее словам, Грегори, по паспорту, имевший возраст в 106 лет, выглядел максимум на 45 и проводил время в компании двух дам, едва ли совершеннолетних, а будучи узнан, пробил собственным телом. Сверхпрочное защитное ограждение отеля перепрыгнул пятиметровую стену и убежал по ледяному горному склону в одних шортах при температуре минус 80 градусов по Цельсию. Примерно в это же время был случайно задержан судовой санитар-матрос другого исчезнувшего судна Молодой человек по имени Соломон Грин. Эту телегу я знаю. Небрежно перебил жилец ковыряя ногтем в белых, как снег, зубах. Он был идиот. Открыл и горный дом, а нужных людей в долю не взял. Вот его и слили. Марат опустил глаза. Пол в пыточной камере дважды в день мыли водой и чистили песком. Но камни все равно пахли кровью. «Давай дальше», — велел старик. «Это все», — ответил Марат. Остальное сказки, легенды, книжки для подростков. Кто хоть раз водил свою девчонку в кино, тот все знает про кабель. Доклады исчезнувших экспедиций давно выложены в свободный доступ, но ни один серьезный ученый так и не написал аналитической работы. Информация слишком поверхностна и обрывочна. Сами термины кабель и разъем сочинили даже не журналисты, а новостные компьютерные программы. В те годы их называли генераторы сенсаций или старимейкеры. Живые люди, конечно, тоже поучаствовали. билетристы, мистификаторы, чудаки всех мастей. Появились книги, стереофильмы, псевдонаучные монографии. Наиболее ходовые и наиболее дилетантские теории объявляли кабель творением рук дальней родни, своеобразным транслятором панацеи или предупреждающим сигналом, посланием, означающим «мы более живы, чем вы». Сам факт того, что предмет, дарующий силу и здоровье, ни разу не был доставлен в исследовательский стационар, говорил о несовершенстве гомо как вида. Никто из нашедших кабель не желал делиться с остальным человечеством. Безусловно, все артефакты вывезены и спрятаны в укромных местах, на малоизученных провинциальных планетах, А их хозяева образуют глубоко законспирированные сообщества и допускают к своим находкам только избранных, способных выложить круглую сумму. Так считала молва. Постепенно истории о кабеле мутировали в бессвязные легенды и заняли свое скромное место в журналах для юношества и в фильмах серии «Звездные первопроходцы» наряду с преданиями о белых дырах, пожирателях астероидов или, например, формуле формул жилец кивнул и улыбнулся марат замолчал бывший великий вор ходил к разъему трижды в год исчезал на несколько дней возвращался веселым и загорелым конечно не превратился в юношу, но все же перемены были разительны иногда ночью при свете факелов в полупрофиль Марат вообще не узнавал своего компаньона. В другие моменты ощущал сожаление или даже брезгливость. За семь лет он слишком привык видеть грубую, безбровую физиономию, обожженную лучами Бог знает каких далеких солнц, сплошь покрытую шрамами всех форм и размеров, и голый череп, тоже в шрамах, пятнах и отметинах заживших язв, и всегдашнюю презрительно-покровительственную ухмылку, делавшуюся, кажется, еще более кривой во время сна. Ведь в своих снах старый преступник тоже презирал весь мир и себя самого тоже. Теперь же, по внутренним покоям дворца, расхаживал, мягко ступая, некто румяный, то и дело откидывавший со лба волосы, пусть не идеально чистые, но хорошо расчесанные. И губы его, вдруг ставшие полнокровными и яркими, были всегда приоткрыты, а ресницы пушисты. И если он не предполагал в ближайшие пятнадцать секунд кого-то убить, то двигался медленно и смотрел вокруг себя полусонно, в полглаза. Он не заплетал косы, ходил с распущенными волосами, достигавшими середины спины с удовольствием позволял мыть шевелюру золой и отваром оранжевых водорослей. И Марат, наблюдая за этим долгим процессом, часто думал, что старик, наверное, всю жизнь мечтал иметь длинные волосы, но профессиональные уголовники из древли предпочитали брить головы, и жилец был вынужден следовать традициям своей социальной группы. Сейчас он сделал два шага вперед, и хлопнул Марата по плечу. «Ты ничего не знаешь», — сказал он. «Но так и должно быть. Кто нашел кабель, тот молчит. Не знаю, как насчет других кораблей. А у нас в экипаже сразу нашлись благородные ребятишки. Ну, которые, как ты сказал, открытие нельзя приватизировать, оно принадлежит человечеству». Жилец презрительно хмыкнул и почесал крепкое загорелое предплечье. «Их было трое», — произнес он, опустив глаза. «Нас шестеро. Говорят, это нормальная пропорция. Из каждых четырех человек один романтический дебил, типа честный и правильный, остальные реально мыслящие люди. Здесь, на золотой планете, у нас с тобой вышло по-другому. 50 на пятьдесят. Я реальный дядя, ты правильный дурак. Но я в три раза тебя сильнее, так что если взять математику, расклад верный. Ты мне пытался рассказать про Соломона Грина. Короче, это был я. И летели мы не загадки научные разгадывать, а за товаром». Есть такая планетка под названием Тереза. Кто-то нашел на ней мох, выделяющий особую пыльцу. Если какой-нибудь художник этой пыльцой подышит, он тут же рисует гениальную картину. Или, допустим, композитор занюхает дозу и бежит симфонию сочинять. А потом еще одну, еще, и сочиняет на одной дозе около года, безостановочно. Упадет без сил, потом поспит, пожрет и опять творит. Через год умирает. Мгновенное кровоизлияние в мозг. Знающие люди называли пыльцу Креатив или Крошка Цахис, и продавали только творческим людям за большие деньги. Смертельный исход в ста случаях из ста. Не знаю, кто такой был этот Цахис и почему он Крошка, Но покупатели в очередь стояли. Танцоры, архитекторы, режиссеры, поэты всякие. Знали, что умрут, а все равно покупали и нюхали, чтобы гениальную поэму настрочить. Или кино снять сумасшедшие и прославиться. Шедевр, то есть для них, был важнее собственной жизни. Вот как бывает. Но нас это не касалось. У нас был оптовик. Он заказал партию Цахиса и свой кораблик дал. Прилетаем. Местечко тухлое, полумертвое, холодно, скучно, но товара набрали аж три килограмма. Метод сбора старинный. Меня на Патрии научили. Раздеваешься до гола, падаешь в мох и катаешься, а пыльца к телу прилипает. Весь покрылся с ног до головы, бежишь на корабль. Там с тебя соскребают это дело и сушат. Так что заказ мы собирали целый месяц. Сами, конечно, не притронулись. Мы ж не поэты были, сам понимаешь, а деловые ребята. В последний день по старому обычаю напились и решили на катере прогуляться. И вот в каком-то ущелье видим картину. Черный диск, в три человеческих роста поперечником, торчит из камней. Вылез то ли при землетрясении, то ли еще по какой причине. Сразу поняли, что штука явно не отсюда. Планетка необитаема, животных нет. За исключением червяков, беспредельно примитивных, которые одной дыркой и жрут, и гадят. Посмотрели, потрогали, все поняли. Кабель. Сели думать, что делать. Три дурака, которые правильные, кричат. «Давайте ученым отдадим, в историю войдем, памятники нам поставят». То есть добывать смертельную пыльцу, барыжничать с Сахисом они были готовы. А как увидели разъем, сразу решили, что памятник важнее наживы. Поди, пойми, что у человека в голове. В общем, закрыли мы их в грузовом отсеке, сели дальше думать. А каждый уже дотронулся, каждого колбасит, один смеется. Другой песенку поет, третий козлом скачет. Цирк, а не бригада деловых. Понимаем, что взяли куш. Дальше мнения разделились. Трое решили, что надо вернуться, сдать товар заказчику, получить деньги и потом уже лететь на Терезу конкретно за кабелем. А трое других, более понятливые, говорят, «К черту Цахис и заказчика тоже». Дело пахнет миллиардами, грузим вещь, вырубаем связь и валим куда подальше. Вышли крупные разногласия. А когда мы их разрешили, нас осталось только четверо. Я причем уже тогда хотел иметь ВЦО и выступал за то, чтобы и цахис продать, и кабель вывести. Но меня переубедили. А кого не переубедили, тех распылили. Забрали находку и улетели. Очень далеко. Нашли местечко по соседству со Старой Землей в системе Альфа-Центавра и закрепились на каком-то левом астероиде. У него не то что название, даже номера не было. Кусок базальта, два километра на четыре. Смена дня и ночи каждые восемь минут. Понемногу наладили дело. Засекретились по самое «не могу». Клиентов отбирали тщательно, на каждого подробное досье. Ну а после процедуры — обычное обещание. «Начнешь болтать, разложим на атомы к чертям собачьим». Привозили только мужчин, потому что все бабы сдвинуты на теме омолаживающих технологий. И если какая из них после разряда помолодеет, она этого скрывать не будет, правильно? Она сразу к подругам побежит, хвалится. И тогда вся наша секретность лопнет, как шарик надувной. Хотя на бабах мы бы, конечно, больше заработали. В общем, привозим только солидную клиентуру. Пожилых бизнесменов. Цену держим ломовую. Сами тоже пользуемся. Разбогатели. Проходит время. Один из нас умирает. Обширный инфаркт в момент перехода импульса. Наняли ученого, академика с Империала, уплатили огромную сумму за консультацию и еще столько же за молчание. Привез академик пять тонн аппаратуры, стал колдовать. Возился месяц, потом говорит, ничего не понимаю, надо еще пять тонн техники. Но ваша штука действительно транслятор, она подпитывает силой любой живой организм а измерить эту силу и энергию я не могу, приборы не выдерживают. Из чего, говорит, заключаю, что сила превышает все мыслимые пределы, причем напряжение силового поля имеет значительные перепады. И друг ваш, покойный, наверное, подошел к артефакту в момент скачка нагрузки. Много чего наговорил тот грип ученый, графики нарисовал синусоиды какие-то амплитуды формул на был целую тетрадку мы ничего не поняли но на всякий случай кивнули и еще сказал академик знаете что все вы умрете в ближайшие два-три года однажды дотронетесь и все абзац разрыв аорты уяснили человеческое тело не приспособлено к таким стрессам чем чаще будете заряжаться тем быстрее подохнете». Еще сказал, что форма диска идеальна. Размер окружности выдержан с точностью до сотых долей микрона, а возраст — не менее 50 тысяч лет. То есть тот, кто его создал, умеет такое, чего люди не умеют и еще долго не научатся. Наладили мы академика домой. Причем, что интересно, Сам он трогать кабель, отказался в резкой форме. Мне, говорит, этого не надо. В стариковской жизни свои преимущества. Синдром Мафусаила. Один из наших хотел порешить деда, чтоб не разболтал, но я не позволил. Тот дед был из правильных, по глазам видно. Дал слово, будет держать, а пытать его никто не будет. Слишком уважаемый. Таких даже Кэр не трогает. Улетел академик вместе со своими умными приборами, а я стал думать, что делать дальше. Денег море, но душа неспокойна. Да и скучно. У нас как было заведено? Двое в миру работают, клиентов ищут, третий на астероиде сидит, зевает, стережет вещицу, потом меняемся. И если наступала моя очередь дежурить, я с тоски подыхал. Не мое это. Сидеть на месте не умею с детства. А кроме того, чуял розовым мясом, скоро что-то будет. Позвал я двух других и говорю. Все, парни, выхожу из доли, разъем ваш, а я соскакиваю. Об одном прошу. Если вдруг появлюсь и захочу получить заряд, сделайте скидку. Я все точно рассчитал. Они жадные были оба и отпустили меня без проблем. Хотя могли и завалить на всякий случай. Первый умер спустя год. Второй пропал без вести. Скорее всего, тоже умер. Когда я туда вернулся через шесть лет, в нашем схроне никого не было. А на разъеме слой пыли в полметра. Так эта вещица досталась мне в полное владение, но налаживать бизнес я не стал. Одному такое хлопотное дело не провернуть, а кого-то еще брать в дело опасно. Не посмотрят, что авторитет. В спину выстрелят, и все. Был жилец, а теперь нет, как не было. Я вложился в казино. Тогда 3D-рулетка как раз в моду входила. За два года сделал полтора миллиарда, но потом потерял осторожность. Повздорил с одним крупным дядей, а это был такой дядя. В общем, чтоб к нему в кабинет попасть, надо было пятерым референтам по миллиону в карман положить, а потом еще полгода ждать очереди. И дядя меня поимел. По полной программе. Пришлось все деньги отдать и казино тоже. И на дно залечь надолго. Я повзрослел, людям доверять перестал, да и времена изменились. Дикий космос освоили, порядок навели, на всех трассах сверхскоростные патрули, на каждой планете администрация, вооруженное самоуправление, все строго. Не с той стороны подлетишь, сожгут на глиссаде без лишних разговоров. Сам я не пилот, таланта нет. И мне, чтобы до того астероида добраться, надо было нанимать надежного капитана, платить ему по полной программе, а шлюзование на каждой перевалочной базе стоило столько, что два раза заплатишь, а на третий уже тебе и кабель не нужен. Так я жил. Раз в пять лет накоплю денег, найду капитана приличного, Слетаю, дотронусь, чтоб молодость вспомнить. Добавь сюда еще риск. Потратить 2 миллиона, лететь к черту на рога, положить ладонь на разъем и помереть от инфаркта? Глупо, согласись. Но все равно летал регулярно. Это нельзя забыть, сам знаешь. Тот разъем был лучше, чем наш с тобой. Наш кубик ракушками оброс, чтоб их медным ножичком отскрести. Надо год сидеть и нырять каждый день. А тот диск был голый, чистый. Мизинцем тронешь и отпрыгиваешь. Сила такая, что глаза на лоб лезут. Конечно, тут явно не обошлось без дальней родни. Это их техника. И я, хоть не академик, думаю так, что разъемы разбросаны по всей галактике с определенной целью. Например, чтобы стимулировать развитие живых организмов неразумных существ, а именно жизни как таковой. Может быть, родня через этот кабель управляет всей жизнью, какая только есть, от бактерий до нас грешных. Где жизни нет или ее мало, туда они свой кабель тянут и качают силу. И Великий Отец, чтобы показать перешедшую в его тело силу, напряг огромный бицепс. Ему понадобился год, чтобы обрасти лошадиными мускулами и перевиться узлами сосудов. В прошлом году, на празднике начала сезона охоты, он вплавь нагнал взрослую самку тюленя, весившую около двух тонн, задушил, вытащил на берег и руками содрал шкуру. — А еще, — добавил он, сыграв бровью, — был случай. Сидел я на Копернике по мелкому делу на ослабленном режиме, и встретил там одного старого китайца, который говорил, что ему 170 лет, а сам как мальчик бегал и холода не чувствовал. Этот китаец объяснил мне, что энергия Ци была известна людям еще на Старой Земле пять тысяч лет назад, и есть продвинутые ребятишки, они умеют получать ее без всякого кабеля, прямо из космоса. И даже не из космоса, а из всего, что есть. Уясняешь? Это чудо-сила течет через каждого человека. Но чтобы ее уловить, надо всю свою жизнь положить. Тренироваться каждый день с утра до ночи. Я спросил про кабель, и китаец ответил, что ничем этот кабель человека не заряжает, а наоборот, выкидывает из организма все лишнее мгновенно прочищает тело. Якобы каждое живое существо — это труба, и через нее свободно течет энергия ци. Но со временем труба засоряется. «Ты и есть кабель», — сказал мне китаец. «Очисти себя, и все поймешь. Сначала тело, потом душу, чтоб никакой грязи, и тогда уловишь ци». «Будешь наслаждаться каждой секундой!» А сидел этот китаец за двойное убийство. То есть, видимо, не смог он до конца свою трубу прочистить. «Зато у тебя получилось», — пробормотал Марат. «А у меня всегда все получается», — строго ответил жилец. «У меня получается, потому что я живу, чтобы получать, понял?» у меня даже желудок модифицирован понял я за него девяносто тысяч заплатил ручная работа ясно вытаскивает из любой пищи сто процентов калорий все эти чертовые белки и углеводы до да самой последней вонючей молекулы куда бы я ни попал всегда смотрю что можно получить если нечего получить ухожу если есть что получить остаюсь и получаю Это простая система, а главное — всем понятная. Вокруг меня сразу порядок налаживается. Кто не согласен отдавать, те уходят, либо умирают. А кто согласен, остаются и отдают. Или рядом со мной встают и тоже получают. Вставай рядом, сынок, и учись. «Я и так рядом», — сказал Марат. Великий отец сложил руки на груди. — Но ты не учишься. — Меня уже учили. Десять лет. На пилота. — Пуфло это все! — раздраженно выкрикнул старик. — Пилот! Кто такой пилот? — Шестерка, обслуга, персонал. — Будь персоной, а не персоналом. — А теперь иди. Позови наш вшивый персонал. Пусть тут пол вымоют, а то кровью воняет и дерьмом. А их дерьмо я нюхать не могу. Оно вареньем вишневым пахнет. Сразу дом вспоминается. Папа старенький. — А мама? — спросил Марат. Великий отец поднял ясные голубые глаза. — Маму не помню я. Он сделал паузу, глядя на своего сына, который никогда не был ему ни сыном, ни другом, ни даже приятелем и добавил, «Ее папа убил».